Конрад Фиолковский Вид Homo Sapiens Ако заглушил двигатель, и едва различимая вибрации корпуса исчезла. «Мы на месте», — сообщил он. «База находится там, за хребтом». Он показал нам многоярусный горб скалы, отчетливо видный на основном экране. «Полагаю, здесь нас никто не заметил», — добавил он. «Ты точно произвел посадку. Еще несколько метров...» И нам бы из этого милого места никогда не выбраться. Лунная скала, на выступ, который они сели, в рассеянном солнечном свете была довольно хорошо видна. За выступом начиналась пропасть, черная и непроницаемая, как сам космос. «Да, там расщелина. До нее рукой подать, всего несколько десятков метров, но я видел ее на радаре», — объяснил Аку. «Посадка в твоем стиле, Аку?» Аку засмеялся. «Ты переоцениваешь мои склонности». В полетной инструкции задача поставлена именно так. Прилуниться на участке, недоступном наблюдению с базы, но в непосредственной близости от нее. Не моя вина, что эта местность больше подходит для скалолазания, чем для посадки. Мы все-таки на Луне, а не на Земле. Ну ладно, не заводись. Это только начало. Впереди прогулка по лунным кратерам, потом сама база. Я тоже думаю, что основные волнения у тебя еще впереди, заключил Ако. И Вар тщетно пытался выискать хотя бы следы улыбки на его лице. «Посмотрим», — ответил он неопределенно. «Во всяком случае, при любых обстоятельствах, имея в виду, что я возвращаюсь на базу, и мы дежурим на условленной волне, и очень прошу тебя, Вар, как товарища, заметишь что-нибудь необычное, сразу же передай вызов, не жди до последнего». «Ну, я не стану беспокоить вас по мелочам, и потом, что со мной может случиться, в конце концов. Через два дня ты вернешься». Кроме того, я захватил с собой контейнер с дезинтегратором. Вар пожал плечами и протянул руку к шлему. Нельзя быть уверенным, что с тобой ничего не может случиться. Сет уже вторую неделю не выходит на связь. Вар не ответил. Он надел шлем и отрегулировал клапаны. Потом встал с кресла, взял контейнер, алюминиевый цилиндр внушительных размеров, но здесь почти невесомый, и вышел через шлюзы наружу. Корабль притаился в тени скалы, и только торчащие над корпусом антенны светились на ее фоне. Вар добрался до того места, где кончалась тень, и начинались тепло и солнце, и прощально взмахнул рукой. Ему показалось, что скала вздрогнула, когда стартовал Аку. Вар еще некоторое время следил за исчезающими огнями, а потом направился по краю пропасти вперед к нагромождению скал. Там, за горным массивом, в котловине пряталась база. Он увидел ее через два часа, когда перевалил за хребет. Белый полукруглый нарост на сером шероховатом подножии скал. Он спускался к ней долго. Идти пришлось по затененному склону, неровности которого он мог видеть только на маленьком экране приемника инфракрасных лучей, вмонтированного в шлем. Наконец он вступил на относительно ровную поверхность и только тогда передал позывные. «Котловина светящихся скал. Прием!» Ответ последовал через минуту. «Женщина», — подумал он. «Это наверняка она. Говорит Вар, селенист. Я нахожусь перед вашими шлюзами. Пропустите меня внутрь». Он был уже почти у базы. «Хорошо, я открою шлюзы и выйду навстречу», — отозвался тот же голос. Вход в шлюзы был обозначен, как обычно, белой фосфористирующей полосой. Он вошел внутрь. Подождав в переходной камере, пока давление воздуха придет в норму, Вар, наконец, снял шлем. Она встретила его у входа в коридор, ведущий внутрь базы. — О, Эль, это ты? Что ты здесь делаешь? — Я замечательно удивляюсь, черт возьми, — подумала на себе. — В самом деле это ты, Вар. Сначала, когда я услышала твое имя, я еще сомневалась. Очень рада тебя видеть. Она крепко пожала протянутую ей руку и внимательно оглядела его. — Ты ничуть не изменился, Вар. — Ты тоже. Но скажи, что ты делаешь здесь, на этой базе? — Я ассистентка доцента Вора. — Ты говоришь, Вора? Мне кажется, я уже где-то слышал это имя. — Хорошо, Вар, ты делаешь успехи, — опять подумал он. — Возможно, скорее всего, еще на Земле. Он заведовал отделением перехвата космических сигналов в порту Андас. Как ты сказала, порту Андос? — Подожди, так это там случилась история с приемом серии регулярных сигналов. — Да, Вор был в ней замешан. Кажется, после той мистификации вору пришлось отказаться от должности. Это не было мистификацией, Вар. А чем же, по-твоему, это было? Он и в самом деле принял какие-то сигналы. Не стану с тобой спорить, Эль. Мне трудно объективно судить, меня там не было. Но если мне не изменяет память, дальнейший перехват ни к чему не привел. И потом, это басня про аварию записывающих устройств. Я вижу, ты интересовался этой историей. Она внимательно посмотрела на Вара. В свое время она наделала много шума. Ошибка. Ты совершил ошибку, — подумал он. Ты не должен был так хорошо помнить эту историю. И все-таки я удивлен, что ты согласилась стать его ассистенткой. Так сложились обстоятельства, Вар. К тому же, как я уже говорил, я не сомневаюсь, что он действительно принял эти сигналы. Возможно, но дело не в этом. В любом случае, я рад, что встретил тебя. В конце концов, это твое право быть ассистентом у кого угодно. Я тоже так думаю. А теперь расскажи мне, что ты делал эти два года после института. Работал на Марсе. В марсианском институте? Да, занимался там всем тем, чем может заниматься на Марсе математик. Тебя не обвинишь в излишней откровенности. Ты не права, Эль. Просто я выполнял там обычную черновую работу, которую с таким же успехом можно делать и на Земле. А сейчас я в отпуске. И ты выбрал лунный туризм? Что-то вроде этого. Только меня привлекает невидимая сторона Луны. Это может показаться смешным, но мне не доставляет удовольствия взбираться даже на самые недоступные вершины на той стороне. Возможно, мешает сознание того, что древние астрономы знали их наперечет и наблюдали их сотни раз. В наших краях тебе это не грозит. Поэтому я и здесь. Все путеводители в один голос утверждают, что окрестности базы котловины светящихся скал — одно из наименее изученных мест на Луне. «Они не обманывают, Вар. Даже мы не знаем этих скал вокруг базы. И вы до сих пор не исследовали их. У нас нет оборудования. Как нет? Видишь ли, у нашей базы не самая лучшая репутация. Поблизости нет ни одного месторождения, до нас не доходят лунные коммуникации. Ты наверняка не знаешь, что только мы, Вор и я — постоянный персонал базы. Остальные — это практиканты с Земли. Иногда появляются туристы вроде тебя». «Я даже подозреваю, хотя об этом никто официально не заявлял, что нашей базе отведена роль лунной заимки или отеля, как тебе больше нравится. Обычные периферийные базы, без перспектив на развитие. Скорее всего, именно поэтому вор после той истории и стал ее руководителем». «И как он это переносит?» Эль снова внимательно посмотрела на Вара. «Привык», — сказала она. «Ладно, пойдем». «Я покажу тебе твою кабину». Она пошла впереди, а Вар, держа в руке контейнер, направился следом. «Она подозревает меня». «Решительно подозревает», — подумал он. «Только непонятно почему. Ведь меня информировали, что после приезда ворон на Луну на эту тему вообще не было разговоров». «Вот здесь она остановилась и открыла дверь». «Надеюсь, тебе у нас понравится». «Уже нравится». Он хотел еще что-то добавить, но неожиданный экран локального видеотелефона прояснился, и из него Навара взглянуло лицо, которое он хорошо знал по стереофотограмме — лицо вора. Эль, это не Сет вернулся, спросил вор.